Джордж Крабб, 1754-1832 годы. Поэт последнего периода английского сентиментализма. Описательная поэзия Крабба, обличающего контраст между роскошью и нищетой и скорбевшего о разрушении патриархального быта деревни, развивает традиции Голдсмита. Стихотворным повестям Крабба «Деревня» 1783 год, «Приходские списки» 1807 год и «Местечко» 1810 год, свойственные реалистические тенденции и полемический пафос, направленный против идиллической поэзии. Байрон в своем идейном споре с консервативными романтиками объявлял Крабба первым среди современных ему английских поэтов. В России интерес к Краббу усилился в период общественного подъема 50-60-х годов XIX века. Стихотворение Некрасова «Забытая деревня» 1856 год, было написано под впечатлением от приходских списков. Местечко. Питер Граймс. Отрывки. Почтенный Питер Граймс был рыбаком и проживал с женою и сынком всему местечку хорошо знаком. нам приносил добрейший питер рыбу и слышал здесь от каждого спасибо а в день воскресный труд свой оставлял и отпрыка молитве оставлял но вскоре питер сын от рук отбился спервар тачился потом бронился презрел он и любовь отца и гнев когда ж тот помер плакал за хмелев Да, плакал он, ему вдруг стало стыдно, припомнилось шальному парню видно, как он ругался, злобен точно волк, и забывал про свой сыновний долг, как он, когда старик читал писание, пошел из дома с непотребной бранью. «Здесь слово жизни!» — возопил отец. «Там жизнь сама!» — в сердцах вскричал юнец. как смолк старик, ответом пораженный. А он дал волю крови раздраженной, как, изрыгая хульные слова, хотел он утвердить свои права. Увещеванье в нем будили ярость, и клял он деспотическую старость, и даже раз кощунственно рука обрушилась на темя старика, тот застонал «Меня еще вспомянешь?» «Когда ты сам отцом и дряхлым станешь, мать, к счастью, умерла, чтоб ты не смог ее прикончить, смиловался Бог». Так Питер в сокрушении слезливом припоминал и утешался пивом. Вольготно зажил парень, лишь скорбел, что никаких доходов не имел». Скорбел, что уж не может он с азартом попойкам предаваться или картам. Скорбел, что на игру да на кутеж сам добывать обязан каждый грош. С недаемой, алчбой ожесточенной, ни совести не знал он ни закона. Что замечал, хватал без дальних слов. В воде, на суше, все ему улов. и по ночам он взял себе в обычай на берегу разыскивать добычу. Не раз перемахнув чужой забор, мешок свой набивал плодами вор или очищал тайком на ферме двор. И чем сильнее с кого обидел, тем яростней его и ненавидел». он выстроил лачугу где держал свое добро и часто ночевал, но не был рад он воровским успехам. душой злой стремясь к иным утехам хотел кого нибудь он мучить всласть на ком то силу выказать и власть мечтал он завладеть живым твореньем и подвергать несчастные мучения он знал что есть работные дома которые для бедных как тюрьма там власти не щадя сиротской доли детей приходских продают в неволю и чтоб грошовый выручить доход творят рабов из жалостных сирот граймс выбрал мальчика поторговался, и раб ему недорого достался Кой-кто из горожан издалека видал вблизи лачуги паренька, одетого в дырявые обноски, но знать никто не знал, что плетью жесткой его хлестал хозяин вдоль спины, так что рубцы в нее впечатлены. Никто не спрашивал, а ты довольно даешь ему еды? Худой он больно. кормида да приласкай его тогда, Работником он будет хоть куда. Никто. И лишиной, заслыша крик, решал, Видать, досталось горемыке. Унижен, изнурен, запуган, бит, За все наказан, никогда не сыт. Заснет, разбудят крики и угрозы, Заплачет. Тут же бьют его за слезы. Дрожащий мальчик падал и кричал, и новые удары получал. Он силился закрыть лицо, рыдая, ответом был лишь хохот негодяя. В его глазах светилось торжество, он истязал живое существо. Боль, голод, холод выносил несчастный, молил пощады, плакал, но напрасно. Все было проклято, постель, еда. Лгать страх учил его, а красть нужда. Три тяжких года он терпел терзанье, Затем бессильны стали истязанье. Отверженный он жил и одинокий, Ждал смены вод в положенные сроки, Одно и то же, видя каждый день, пустынный топкий берег, старый пень в прилив, перед глазами гладь сплошную, а при отливе грязь на дне гнилую, смоленых досок груды у воды, прибрежных свай неровные ряды, до да водорослей плети, что с собою вдоль лодки пронесет волна прибоя. Бывало в знойный душный день, когда нагретая высокая вода на убыль повернет своей дорогой меж берегов спускавшихся от лога, несчастный с лодки голову склонив, лежал недвижно, глядя на отлив. спадающий через илистый пролив, где у горьки вертлявые станицы спешили в завод теплую резвиться, да ленивой чередой ползли за отступающей водой. угрюм он следил, как крабы боком свой путь свершают в месте неглубоком. Тоской объят часами слушал он Охотящихся чаек резкий стон, Внимая птичьим криком бестолковым Ильвы пи, что в гнездовье тростниковом Болото оглашает хриплым ревом, Он мрачных дум лелеял скорбный груз. Его притягивал открытый шлюз, Где сжатая река свой ток струила, Журча однообразно и уныло, где все, что принимали взоры слух, тревогой и тоской стесняло дух. «Я все скажу», — он молвил. «То был день, когда явилась старикова тень отца родного призрак, и живой он, и мертвый против сына был настроен». И после смерти он не мог стерпеть, что у меня полна уловом сеть. Одно желанье им теперь владело мне помешать отвлечь меня от дела. Однажды в жар полуденной тиши кругом не видно было ни души, я греб и сеть забрасывал, но рыба не шла ко мне. «Отцу зато спасибо! Отцу мучителю!» который дня не пропускал, чтоб не терзать меня. И, глядя на речные перекаты, сидел я в лодке, будто сном объятый. Но это был не сон. Я увидал, как посреди течения восстал отец мой, умыслов исполнен вредных, двух за руки держа мальчишек бледных, и мерзостно над гладью вод речных они носились, не касаясь их. Взмахнул веслом я, но они с улыбкой исчезли, растворясь во влаге зыбкой. С тех пор в местах, где я бросать привык, свой невод появлялся злой старик, «С мальчишками. Я умолял их слезно уйти, меня оставить. Бесполезно. Куда бы лодка ни плыла моя, отец там, как безжалостный судья, Стоял и требовал, чтоб утопился я. И каждый день с рассветной зарей три призрака являлись предо мной. День за день я их видел впереди». и слышал шепот «Ну, иди, иди!» Когда ж я греб назад, что было мочи, та нечисть следом шла, меня мороча, «Иди, иди!» И так до самой ночи. Раз в страшной зной, когда, казалось, кровь во мне пылала, появился вновь мой враг-отец с мальчишками чередою, И, как обычно, встал он над водою, Злой радостью свой взор воспламеня. Они втроем взглянули на меня И приказали, чтобы за брался и греб. Когда же я без сил остался, Старик в пучину опустил ладонь, Зажегся с кровью смешанный огонь. Он мне велел склониться над волнами, И жидкое швырнул В лицо мне пламя. Я взвыл. Мой череп плавился, как воск. И мнилось дьявол, Сам терзал мой мозг. Но мало этого, Им было надо, Чтоб увидал я Все мученья ада. Разверзлась бездна, В ней раздался крик, Столь страшный, Что не выразит язык. Вот, «Так всегда», — они сказали гневно, — «Вот так ты будешь мучиться вседневно». «Да, так сказали». Он смотрел вокруг, в лице тоска, и испуг. Глаза его с отчаянием глядели на оробевших женщин у постели. Потом в изнеможенье он застыл. Вдруг, словно под напором адских сил, Вскричал с надрывом, дико озираясь, Опять они! И захрипел, кончаясь. Перевод Левина